Глава 13. Утро в эту среду в хижине номер 5 началось радостно и безоблачно. Квиллер получил удовольствие от субботнего гуляния, и в ушах у него все еще звучали матросские песенки. Его каникулы в Блэк Рик удались на славу. Он нашел материал для колонки, познакомился с разными людьми, решил проблемы и кое-что узнал о белках и черных орехах. Скоро Поле вернется домой. Быть может, возможно, она решит сделать крюк заехать в Огайо. Открывая банку крабового мяса, он обратился к сиамцам. «Вы это заслужили! Последние десять дней вели себя, как паиньки!» Они внимательно следили за ним, и хвосты их легонько били по полу. Как вдруг? Коко резко развернулся и ринулся на застекленную веранду. Квиллер выронил консервный нож и последовал за котом. Он увидел, как желтое каноэ скользит вверх по ручью. Дойл греб энергично. А ведь предполагалось, что сейчас фотограф в темной комнате Центра искусств печатает пробные снимки для фотоальбома. Пожав плечами, Квиллер накормил кошек, а сам съел на завтрак одну из сладких булочек, подаренных Венди. Сидя на веранде за второй чашкой кофе, Квиллер ощутил знакомую тупую боль в левом виске и осознал, что Коко пристально на него смотрит. Если кот взялся за старые фокусы и передает мысли на расстоянии, почему бы ему не уточнить, что именно он имеет в виду? Квиллером овладело беспокойство, как будто он о чем-то забыл. И вдруг он рывком поднялся с кресла и подошел к пишущей машинке. Он забыл написать короткий рассказ о мебели, запертой в башне. Буклет должен быть напечатан в пятнице. Опираясь на легенду о мусорной куче и собственное воображение, Квиллер сочинил тайну трех треснувших зеркал. Более ста лет тому назад, еще до компьютерной эры, На американском севере наживали состояние трудолюбивые, отважные первопроходцы. Один из них построил великолепный кирпичный особняк «Блэк Крик», используя дерево черного ореха для резных украшений и для мебели. Он имел двух сыновей, но любимицей его была дочка Эльза. Он устроил ей брак с молодым человеком из достойной семьи и готовил такую пышную свадьбу, что о ней только и говорили. Однако накануне свадьбы Эльза сбежала с человеком, которого действительно любила – По несчастью, он приходился с сыном злейшему врагу ее отца. А не забывайте, что шел 1900 год, когда взрослые дочери должны были повиноваться родителям, что бы ни случилось. Отец ярости проклял Эльзу и набросился на мебель из грецкого ореха, которая предназначалась для ее нового дома. Раз, и кулак его с массивным золотым перснем сокрушил одно зеркало, потом второе и третье. Целых сто лет злочестная мебель простояла в заперти в особняке который теперь стал гостиницей щелкончик как это не грустно эльза и ее возлюбленные погибли во время землетрясения в сан франциско тысяча девятьсот шестом году не забрав открытку поле присылал их ежедневно квеллер отправился в антикварную деревню он решил поехать туда на своем лунном свете во время этих каникул он слишком мало занимался физическими упражнениями игра старым галстуком сямцами не в счет Подрулив к парадному входу, он услышал звучный голос. «Привет, Квилл! А ты хорошо смотришься в этом шлеме. Тебе нужно его носить, не снимая». Эрни Кэмпбелл тащил в здание прялку. «Я придержу для тебя дверь», — сказал Квиллер, «если ты позволишь мне припарковать лунный свет в офисе». Внутри суетились торговцы. Дженнелл старалась всюду успеть. Квиллера познакомили с приятной женщиной, которой оказалась миссис Мунро. бизнес-партнерши эрни а человек мастеревший мебель из деталей от старых домов нашел каменную балюстраду чтобы защитить возвышение на котором экспонировалась мебель эльза я немного припозднился с текстом для буклета но типография в пика все справится за один день заверил квиллер эрни я немедленно отвезу его туда лучше прочитай сначала сделаем так я соберу девочек а ты сам нам почитаешь две помощницы зашли в офис и квеллер прочел им историю о разбогатевшем пионере его дочери элльзи свадьбы которую для нее готовил отец о побеге эльзы с сыном заклятого врага и о печальном конце молодой пары дженнел промокнула глаза платочком а миссис мунро пару раз всхлипнула эр не печально качал головой несомненно думая о своей дочери затем он взял текст и отправился в пикакс квиллер договорился по телефону о доставке исторической мебели, а после сказал, что хочет немного побродить по залу. В одном киоске он увидел двуручную пилу, длиной 6 футов, с опасными зубцами в два дюйма. точно такая же пила висела на стене бревенчатой хижине, которую он унаследовал. У инструмента был столь устрашающий вид, что квиллер поспешил от него избавиться. То торговец пояснил:та пила повествует о ранней истории мускаунти.то знает сколько миллионов деревьев ей в спилена. Я закрываю глаза и слышу ритмичный скрежет, с которым острые зубцы вгрызаются в ствол огромного дуба. Да, человек тогда был исполнен решимости устроить свою жизнь и жизнь своей семьи. А сегодня я слышу вой бензопилы, и у меня кровь стынет в жилах. Еще один гвоздь в гроб планеты Земля. Ку-ку, ку-ку. Эта птица встревала в любой разговор. Но сейчас она напомнила Квиллеру, что пора домой. Наступило время ланча. он попросил у торговца его визитную карточку к тому времени когда квиллер принял душ переоделся и поднялся на холм гостиницы было уже два часа ник отдал ему открытку и сообщил мы перевозим мебель сегодня вечером я поеду с ними и прослежу чтобы они обращались с мебелью осторожно дорогой квилл какой музей все что угодно от старинного серебра до локомотивов пишу тебе сидя в кресле на колесах уолтер шлет тебя привет с любовью поли «И тебе привет, старина Уолтер», – ответил Квиллер открытки. В вестибюле он взглянул на доску объявлений, и это напомнило ему, что ланч, устраиваемый колледжем, назначен на завтра. Он подумал было о лимерике, как предложила Милдред, но ничего не приходило в голову. Усевшись на столик, в нишу окна, он принялся наблюдать за белками, в ожидании яичницы с ветчиной, и обдумывал план. Он попросит положить возле каждой тарелки мешочек с орешками и его визитную карточку, на которой будет написано «из-под пера квилла» и рядом помельче «каждый вторник и пятницу во всякой всячине». Когда его представят во время ланча, он самым серьезным видом заявит, что такая взыскательная публика, как преподаватели Мускаунского колледжа, крепкий орешек для колонки из-под пера квилла, и ее ведущему придется покрутиться, как белки в колесе. И сообщит о грядущем конкурсе лимериков. А для начала прочитает свой собственный. О белках, которые рвутся в колледж Мусскаунти, дабы просветиться. Потом он сядет на место под оглушительные аплодисменты и смех. Или при гробовой тишине, что тоже возможно. Он с удовольствием съел яичницу с ветчиной, выпил три чашки кофе и спускался с холма весьма довольный собой, даже не подозревая об осложнениях, которые его поджидают. Добравшись до ручья, он услышал пение и детский смех, доносившиеся из хижины номер один. В хижине номер два было темно и тихо. Там лишь мерцал голубой свет и слышалось бессмысленное бормотание телевизора, которое никто не смотрел. В хижине номер три не звучала музыка, но Венди вышла навстречу к Виллеру с верандой и приветствовала его, хотя и очень вяло. «Вы уже заказали номер в гранд-отеле?» – поинтересовался он. Она кивнула с рассеянным видом и бросила взгляд на свои часы. «Моя мама все устроила». «Дойл закончил печатать фотографии для поездки в Чикаго?» «Не совсем. Он должен встретиться с Бушей в фотолаборатории в пять часов, чтобы сопоставить их образцы. А пока что, как вы можете догадаться, он опять уплыл на каное. Я поздно проснулась, и он оставил мне записку». «А камеру он взял с собой?» Она безрадостно засмеялась. «Конечно. Просто на случай, если кто-нибудь проплывет или пролетит мимо. Но он обещал не забираться в лес». «Хорошо». Без особой убежденности пробормотал Квиллер. «Не уезжайте, не оставив ни вашего домашнего адреса. Я пришлю вам газету с историей о мусоровозе». Два выстрела нарушили тишину. «Что это?» – встрепенулась Венди. «Охотятся на кроликов. Некоторые семьи питаются крольчатиной. Это единственное, что они могут себе позволить». Она все посматривала на часы. «Который час на ваших?» – спросила она наконец. «Три сорок пять». «Дойл встречается с Бушей в пять часов, а когда он возвращается, поплавав на каноэ, то обязательно принимает душ и переодевается. В записке говорится, что он вернется в три часа. Я опять начинаю волноваться». «Вэнди, ну нельзя всю жизнь волноваться», – убеждал ее Квиллер. «Мы живем в такой век, когда на шоссе то и дело случаются автокатастрофы, а по супермаркетам бродят сумасшедшие с винтовкой». Он вздрогнул, услышав зловещий вой из хижина номер пять. все началось ворчание а закончилось в вопли от которого стыло в жилах кровь это была погребальная песня коко а тот никогда не ошибался простите сказал киллер коко дает мне знать что что то не в порядке он помчался к хижине и позвонил в гостиницу ник обнаружился в подвале ник ты можешь все бросить и приехать сюда доэл андерхилл уплыл на конноеэ и не вернулся и у меня есть основания полагать что В общем, что он попал в беду. Не могли бы мы с тобой сплавать вверх по ручью? Захвати свой сотовый телефон. Потом он побеспокоил постоялецу хижины номер один. Ханна, вы заняты? Дойл уплыл на каное и не вернулся. Он уже опаздывает на важную встречу. Что-то мне это не нравится. Мы с Ником Бамбой отправляемся вверх по ручью, чтобы что-нибудь разузнать. Вы могли бы подойти к венди и успокоить ее она нервничает но не подавайте в виду что мы считаем дело серьезным. хорошо Кокко был уже в шлейке которая готовая отправиться в путь, когда примчался ник. квеллер с коттом на плече встретил его у лодочного сарая. они поплыли на алюминиевой грибной лодке. Ни сидел на корме у руля квеллер с коко на носу. они двигались вперед под зеленым сводом из нависших над водой веток. Коко притих. Ни утки, ни выскакивавшие из воды рыбы, ни каркающие вороны его не интересовали. «Как давно он уплыл?» спросил Ник. «Сегодня рано утром. Венди еще спала. Он оставил ей записку, обещая не выходить на берег и вернуться к трем часам. А как далеко он обычно заплывает? Он никогда об этом не упоминал. Достаточно далеко, чтобы сделать снимки дикой природы. Ты думаешь, выходить на берег опасно, Ник? «Меня ты не заманишь в эти чащи!» А Дойла они просто завораживали. «Если мы найдем хоть малейший след, вызовем шерифа», – сказал Ник. «Им понадобится описание пропавшего человека. Что бы ты им сказал?» Белый мужчина, 6 футов ростом, среднего телосложения, лет 30, гладко выбрит, короткие темные волосы. Когда плавает на кону, обывает одет синий джинс и белую футболку, иногда синюю джинсовую куртку и обязательно ярко-желтую бейсболку. Лучшего описания они бы не могли пожелать, Квилл. В распоряжении нашего шеревой имеется вертолет поисковые собаки и конный отряд из добровольцев у них около двадцати всадников мужчины и женщины. Кок-ко вдруг завертелся на плечо у квиллера пожалуйста только без когтей взмолился квиллер яоу это означает что уже теплее впереди ручей сузился там где в воду попадали вырученные с корнем деревья вдали сквозь ветви блеснуло что-то желтое. «Каноэ!» – заорал Квиллер. Каноэ вытащили на берег. Под него были засунуты весло, куртка и рюкзак. «Позови его по имени!» – посоветовал Ник. Квиллер завопил, как он это называл, голосом для Карнеги Холл. «До-о-о-ил!» «Я-а-а-а-а-у!» – вторил ему Коко. «Заткнись!» – Квиллер попробовал позвать еще раз, прикрыв коту пасть рукой. Из леса не было ответа. Лишь тишина, которая оказалась гробовой. вызывая шерифа, Ник. Управляющий гостиницей позвонил шерифу по сотовому телефону. Один из постояльцев пропал. Мы подозреваем, что случилось неладное. Последний раз его видели, когда он плывал вверх по ручью Блэк-Крик. Каноэ найдено на берегу вместе с веслом и рюкзаком в трех милях к югу от гостиницы Щелкунчик. Место можно найти по вывороченным с корнем деревьям, нависшим над водой. Еще на берегу есть рощи Черного Ореха. и гнездо орла на вершине самой высокой сосны. Ник добавил, что через десять минут будет у лодочного сарая гостиницы с рюкзаком и курткой пропавшего, чтобы собака могла взять след. Двое мужчин и кот тихо сидели в лодке, возвращавшись домой. Они сделали все, что могли. Разница между Ником и Квиллером заключалась в том, что первый считал, будто есть надежда, а последний надежд не питал, ибо слышал погребальную песнь Коко. Оставив Ника возле лодочного сарая разбираться с помощниками шерифа, Квиллер направился с Куко в свое временное жилище. Сначала он позвонил в хижину номер один. Никто не отвечал. Возможно, Ханна все еще была у Венди. Однако, когда он набрал номер третьей хижины, то снова услышал долгие гудки. Автомобиля Ханны не было на стоянке, а машина Андерхиллов стояла на месте. Может быть, женщины поехали вдвоем пообедать? Наступило пять часов. в это время буши и дуэл должны были встретиться квиллер позвонил в центр искусств привет а где же наш мальчик спросил буши я тут сижу в полной боевой готовности квиллера описал ему ситуацию они его найдут уверенно заявил буше вспомни тот раз когда пропал джуни его нашли он сломал ногу но нашли только на следующий день квиллер пробормотал подобающий случаю слова но он слышал погребальную песню коко ее невозможно было не узнать сти буши кто-то едет он услышал характерный шум говорящий что подъезжает автомобиль который явно нуждается в техосмотре Хана поставила машину на парковку квиллер вышел к ней навстречу Хана вам бы нужно съездить в мастерскую олсона чтобы механик взглянул на ваше авто а то у вас могут быть неприятности а где в энди она не с вами в больнице мне так жаль эту девочку давайте войдем я вам все расскажу они уселись на веранде и он спросил а что случилось после того как я позвонил вам и попросил посидеть с ней ну я заварила ромашковый чай он хорошо успокаивает и отнесла ей энди лежала на диване сказала что неважно себя чувствуетт что у нее руки не имеют я позвонила в офис и лорри набрала девять один один карета скорой помощи прибыла мгновенно они отвезли ее в пикаскую больницу а я поехала за ними на своей машине мы слышали вой сиренены когда поднимались поручью заметил Квиллер, но понятия не имели, что они едут в третьей хижине. А как она отнеслась к тому, что придется ехать в больницу? Она была собрана и деловита, хотела удостовериться, что ее страховой полис при ней, попросила меня упаковать ее халат и тапочки и оставить записку Дойлу, а еще позвонить ее матери в Кливленд и переадресовать счет за телефонный разговор в третью хижину. Квиллер кивнул. Это так похоже на Венди, которая всегда очень внимательна. «Что сказали больницы?» я подождала приемной для членов семьи пока не вышла доктор диана она сказала что все под контролем на обратном пути я остановилась и зашла в офис гостиницы где мне сообщили что исчезновение доэлила дело серьезное я в таком ужасе об этом передадут в одиннадцатьти часовых новостях только что шериф объявил розы с человека пропавшего в лесах но если будут печальные новости ник бамбу узна об этом первый у него есть знакомство в службе шерифа Когда Квиллер вернулся в пятую хижину, Юм-Юм спала на голубой подушке. Но Коко бодрствовала на диване, гипнотизируя видеопираты. И томик Троллопа, который читал Квиллер. Викторианский роман о ловкой молодой женщине, которая вышла замуж из-за денег, зная, что жениху осталось недолго жить. К одиннадцати часам стемнело, и был виден только свет прожекторов. Шли поиски.